Страница 223. Исполнительный комитет. Продолжение. Но и среди штатских далеко не все были выбраны рабочими. В Совет попало немало лиц по индивидуальному приглашению, по протекции или просто благодаря пронырливости своей, радикальных адвокатов и врачей, студентов, журналистов, представлявших документы. разные проблематические группы, а чаще всего собственные амбиции. Страница 224. Это явное искажение характера совета, охотно допускалось руководителями, которые не прочь были разбавить слишком терпкую эссенцию заводов и казарм тёплой водицей образованного мещанства. Многие из этих случайных пришельцев, искателей приключений, самозванцев и привыкших к трибуне говорунов надолго оттеснили своими авторитетными локтями молчаливых рабочих и нерешительных солдат. Если так обстояло дело в Петрограде, не трудно представить себе, как оно выглядело в провинции, где победа пришла совсем без борьбы. Вся страна кишела солдатами. Гарнизоны Киева, Гельсинфорса, Тифлиса не уступали по численности Петроградскому. В Саратове, в Самаре, Тамбове, Омске стояло по 70-80 тысяч солдат. В Ярославле, Екатеринославе, Екатеринбурге по 60 тысяч. В целым ряде городов по 50, 40 и 30 тысяч. Советское представительство было в разных местах организовано по-разному, но везде ставило войска в привилегированное положение. Политически это вызывалось стремлением самих рабочих пойти как можно больше навстречу солдатам. Руководители столь же охотно шли навстречу офицерству. Сверх значительного числа поручиков и прапорщиков проходивших в первое время от солдат, давалось нередко, особенно в провинции, особое представительство командному составу. В результате военные имели во многих советах совершенно подавляющее большинство. Солдатские массы, еще не успевшие приобрести политическую физиономию, определяли через своих представителей физиономию советов. в каждом представительстве заложен элемент несоответствия. Он особенно велик на второй день после переворота. Депутаты и политически беспомощных солдат нередко оказывались в первое время люди совершенно чуждые солдатам и революции. Всякого рода интеллигенты и полуинтеллигенты, укрывавшиеся в тыловых гарнизонах, и выступавшие поэтому крайними патриотами. Так создавалось расхождение между настроением казарм и настроением Совета. Офицер Станкевич, которого солдаты его батальона принимали после переворота угрюмо и недоверчиво, с успехом выступал в солдатской секции на острую тему о дисциплине. Почему в совете, спрашивал он себя, настроение более мягкое и приятное, чем в батальоне. Это наивное недоумение лишь не раз свидетельствует о том, как трудно подлинным чувствам низко проложить себе дорогу наверх. Страница 225. Тем не менее, уже начиная с 3 марта митинги солдат и рабочих начиная требовать от Совета немедленно устранить временное правительство, либеральной буржуазии и самому взять в руки власть. Инициатива и тут принадлежит Выборгскому району. Да и могло ли быть требование более понятное и близкое масса? Но вскоре эта агитация оборвалась. Не только потому, что оборонцы дали ей резкий отпор, хуже было то, что большевистское руководство уже в первой половине марта фактически склонилось перед режимом двоевластия. А кроме большевиков никто не мог поставить вопрос о власти Рібру.